Глава восьмая. Игральный кубик Патрик убрал в ящик рабочего стола и не вспоминал о нем чуть ли не месяц. Было некогда, пожары в городе случались регулярно, да и проведение уроков отнимало много времени. Потом на целую неделю к Патрику приставили стажера. Парень явно насмотрелся фильмов про пожар и из чего-то решил, что работа дознавателя что-то среднее между охотой за и трудовыми буднями Железного Человека. Из положенных 28 дней он выдержал только 5. Когда Патрик в третий раз видел ему исправить отчет, потому что описание характера горения как «наверное было жарко», было в корне неверным. Стажер встал за стола и заявил, что передумал получать квалификацию. Патрик не стал его отговаривать. Чтобы уметь расследовать пожары, можно быть влюбленным в огонь. Вспомнил, как на курсе с ним учился некий Джон. Так вот, он боялся огня. На вопрос, почему решил стать дознавателем, ответил, что ему нужно выплачивать кредит за дом и копить ребенку на колледж. Вопреки всему, квалификацию он получил, но во время первого самостоятельного осмотра места возгорания словил инфаркт. Такой высокий был уровень страха. Во Флориду приходила зима. До Дня Благодарения было еще несколько недель, но солнце уже частенько оказывалось затянутым облаками. Патрик возобновил походы в солярий. Сезон ураганов подходил к концу, и в этом году он обошелся без особо выдающихся погодных катаклизмов, но окончательно расслабиться можно было только к Рождеству. Ежегодное медицинское обследование, оплачиваемое полицейским управлением, выявило у Патрика незначительное повышение уровня холестерина. «Никаких медикаментозных средств на данный момент не требуется», — успокоила его врач. «Просто замените одну порцию темного мяса в неделю на рыбу или курицу». «Спасибо». Дежурно поблагодарил Патрик и решил, что один раз в неделю он будет брать бургер с куриной котлетой. Кажется, доктор это поняла. Потому что покачала головой, но все равно поставила в электронной карте Патрика галочку в графе «Обследование пройдено». Трудоспособен. ну ты представляешь встреченный в коридоре Карингем, пылал праведным гневом. «Это пигалица запретила мне пончики!» И он указал узловатым пальцем на кабинет с табличкой «Эндокринолог». «Наверное, у нее есть на это причины?» Патрик попробовал утихомирить ветерана детективного дела. «Сахар у меня, видите ли, повышен. Мол, это может негативно повлиять на мои почки и зрение». Карингем закатил глаза. Я ее спросил, а как насчет таргетной химиотерапии и остальной кучи таблетированного дерьма, что мне приходится гладать ежедневно? Знаешь, что она мне ответила? Что онкология не ее зона ответственности, предположил Патрик. Точно, хмыкнул Нилс. Она лишь не хочет, чтобы я подал на нее в суд, когда из-за диабета мне отрежут ногу. А то, что я до этого диабета могу и не дожить, ей пофиг. Ну ты и не бери в голову, посоветовал Патрик. Подпись поставила в графе, а с результатами ознакомлен. Рекомендации получил, ну и все. Теперь ответственность только на тебе. Ты закончил?» Нилс поднял вверх указательный палец и изобразил им круг. «Если да, пойдем, покурим». Но, увы, сеанса нанесения вреда собственному здоровью не вышло. И у Нилса, и у Патрика одновременно зазвонили телефоны. «Поеду, труп на побережье», — вздохнул Нилс. Говорят, вроде на купальщике похож, но чует мое сердце нелегал. Придется в бюро сообщать. «Ну, издашь его ФБР, тебе же проще», — подбодрил его Патрик. «Я еду на пожар в гараже». «Вкусняшка», — причмокнул губами Нилс и пошел к своему «Форду Виктория», выпущенному еще в прошлом столетии. Частично Нилс оказался прав. На простейшем с первого взгляде пожара Патрик обнаружил нечто необычное — обратную тягу. Не сказать, что это явление было уникальным или очень редким, но все же сталкивался с ним Патрик нечасто. В современных зданиях, оборудованных централизованной вентиляцией, она не возникала. И уж точно не могло ее быть, если присутствовало открытое горение. Для обратной тяги нужно было два условия. Первое. Возгорание должно начаться в относительно небольшом и, самое главное, герметичном помещении. Огонь, пожрав весь кислород, умирает но как в случае с клинической смертью, в течение какого-то времени его еще можно спасти. Никаких разрядов тока не требуется, достаточно просто резкого притока свежего воздуха. И тогда из затухающего язычка пламя в мгновение ока превращается в огненный смерч. Существует такой огонь недолго, буквально считанные секунды, но последствия от него сравнимы со взрывом. Все пожарные знают об обратной тяге и очень даже справедливо ее опасаются. Ни один огнеборец, будучи в здравом уме, не распахнет закрытую дверь, стоя перед ней. Багром, отойдя в сторону и с подстраховкой напарника с рукавом, да, но никогда в лоб. Рукотворна ли обратная тяга? Любой, кто занимается расследованием пожаров, ответит, что и да, и нет. В том смысле, что она может образоваться спонтанно. Загорелось что-то в подвале, например, а потом дверь открыли и огонь вспыхнул наывала что за обратной тягой прятали улики в свою бытность пожарным патрик относился к обратной тяге так же как хирург к кровотечению то есть одновременно ненавидел и уважал анна посмотрев однажды фильм обратная тяга впадала в истерику каждый раз когда патрик уходил на смену и наверное этот ее страх заставил его сделать первый шаг в сторону смены профессии финансовая выгода стала лишь приятным бонусом главным же было спокойствие жены Ирония судьбы, Анна перестала волноваться за него гораздо раньше, чем Патрик оставил в покое бухту рукава. Теперь же обратная тяга была подобна табличке «Внимание». За редким исключением, пожары с ней всегда преподносили сюрпризы. Не обошлось без этого и сейчас. Заглянув под упавшую стеновую панель, Патрик чертыхнулся и вышел наружу. «Понял тебя», — вздохнул Адамс, когда Патрик рассказал ему о своей находке. «Точно труп». «Не манекен?» «Прислать тебе фотографию?» — поинтересовался Патрик. «Верю на слово». По голосу было слышно, что Адамс насупился. Пошел звонить Чейн. «Жди посланников дьявола». Но вместо них явился Горан. «Сегодня моя очередь выезжать на трупы». Он распахнул пассажирскую дверь Феррари, вытащил оттуда здоровенный пластмассовый ящик. «Одеваться надо?» «Надо». Патрик показал на свой тахо. Чейн сообщила Адамсу, что сможет прислать группу не раньше, чем через два часа, так что у него было время и осмотреть пожарище, и съездить в офис за каской, курткой и сапогами. А трупа воска где? Повезла в бюро мою предыдущую находку. Будет минут через сорок. Горн снял парку, поежился, накинул на себя пожарную куртку. Сегодня день, что ли, такой? Вызов за вызовом. И всех на вскрытие забираю. Патрик запоздало вспомнил, что судмедэксперты занимаются не только погибшими в огне, а вообще всеми неестественными смертями или теми случаями, когда не очевидно обратное. «Может, фаза луны влияет?» — предположил он. «Скорее желание Чейн загрузить меня по самые уши», — ухмыльнулся Горн и сунул ногу в сапог. «Что-то можешь мне рассказать прямо сейчас?» Пожар в гараже, — начал перечислять Патрик. Дом не пострадал, потому что в нем не было централизованной вентиляционной системы. Машины внутри не было, как и других средств передвижения. «Что, даже моноколеса или самоката не нашлось?» — уточнил Гором. «Нет, ничего», — подтвердил Патрик. «В доме я не был, на него моя юрисдикция не распространяется, так что не могу утверждать доказательно, но, судя по гаражу, владелец страдал манией накопительства». так много хлама Горн поморщился. «Не волнуйся, он весь обратился в пепел». Патрик открыл дверь в гараж. «И вот в этом и есть главная проблема. Он включил фонарь и направил луч на труп». «Да уж, задачка со звездочкой». Горн осторожно подошел к трупу, присел на корточки «Ты заснял обстановку?» Патрик кивнул. «Тогда я тратить время на повторный пересъем не буду. У тебя потом скачаю». «Света мало совсем». Он встал. «Пойду принесу еще фонарь». В следующий час Патрику пришлось играть роль подсвечника. Или подфонарника. держав в каждой руке по источнику света, он послушно поднимал их вверх по команде Горана или отводил назад. «Ну вот, это уже лучше», — удовлетворенно сказал Горан и показал Патрику снимок. «Видишь, как четко и без ненужных теней». Признаться честно, Патрик обошелся бы и без подобного перфекционизма. Зрелище превратившегося в уголь человека было так себе. Все, идем на воздух. Горн надсадно закашлялся. В этот раз они оставили дверь открытой и дышалось легче, но он все равно то и дело покашливал. «Как думаешь, кто это?» — поинтересовался Патрик, когда Горн отдышался, переоделся и утолкал свой чемодан в Феррари. «Ну, доктор Темперанс Бреннан...» «Конечно же, сходу выдала бы тебе возраст жертвы, ее половую и расовую принадлежность, время и причину смерти». Темперанс Бриннан, главная героиня сериала «Кости». Горан ухмыльнулся. «Увы, я простой судмедэксперт и узнаю это только после вскрытия». «Буду ждать результатов». Патрик прикинул, что делу придется повисеть несколько недель, раз у Горана такой неспокойный день сегодня выдался. «Скорее всего, это будет не криминальная смерть», — предположил Горан. В такой куче хлама что угодно могло загореться. Повалил дым, человек не смог быстро покинуть помещение, он потерял сознание. Потом скончался, огонь взял свое. Продолжил за него Патрик. Дверь была закрыта. Что-то тут не складывалось. Странно. «Что странно?» — насторожился Горан. «Вы же всегда говорите, что убивает прежде всего дым». Вы, в смысле, пожарные. Вы это тоже должны знать. Вы, в смысле, судмедэксперты, вернул беззлобную шпильку Патрик. А странно тут то, что с улицы пожар было невозможно заметить, но в службу спасения кто-то позвонил. Но выяснять это предстояло не Патрику. В его компетенцию поиск людей не входил, и Патрик этим обстоятельствам был вполне удовлетворен. Ему хватало огня и причин, заставивших его пробудиться к жизни или умереть.